Вым э, уверены? спросил Танея, заполняя бумаги. Странный какой-то выбор. Нормальный, сказал Ломтиев. Обычно новоявленные дворяне выбирают более звучные фамилии, говорящие об источнике их могущества, заметил Крестовский. Это какой-то пещерный символизм, заявил Ломтиев. Я уверен, что в современном мире он не работает. Ну а ваш выбор, не унимался Крестовский. Разве это не символизм? Символизм, согласился Ломтиев. только он в существующем контексте какой-то упаднический, заметил граф. Отрезный Ломть? Да? Мне нравится. Упёрся Ломтьев. Князь Ломтьев, значит. Мне подходит, Крестовский вздохнул и кивнул Танееву. Пиши, Мол, контора. Контора принялась писать. Итак, я теперь князь, сказал Ломтьев, подходя как, ну, и вытаскивает из кармана трубку. Но закуривать он не стал. Танеев Неверника был бы против, а спорить с хозяином кабинета по пустякам Ломтьев не хотел. Самый настоящий. Клан Громовых, как вы и хотели, уже ослаблен экономически на треть, если я правильно понимаю. Политические тут сами разбирайтесь. Где моя дочь? Вы её видите? сказал Крестовский. Когда? Завтра, сказал граф. После того, как вступите во владение собняком. Давайте лучше перед тем, как, сказал Лунтьев. А собняк, я думаю, никуда от нас не убежит. Хорошо, кинул Крестовский. Теперь о других активах. На ваше имя будут открыты счета в банках, куда поступят деньги вашей бывшей семье. Мы не претендуем на эти средства, но будет лучше, если с счетами будет заниматься наш бухгалтер, и все траты вы будете согласовывать с ним. Хорошо, согласился Ломтиев. Пусть будет так. Пока. Крестовский кивнул, пропустив мимо шеи это Ломтиевское пока. Особняк старинный, и семья им уже больше 10 лет не пользовалась, сказал он. Однако, его поддерживали в нормальном состоянии, и капитального ремонта он не требует. Может быть, где-то что-то надо будет освежить по мелочи, но в целом он вполне готов для проживания. Разумеется, вместе с особняком вам будут положены слуги, но среди них, как вы понимаете, могут быть шпионы Громовых. Наверняка будут, согласился Ломтев. Поэтому я предлагаю уволить их всех и набрать новых, сказал Крестовский. Мы можем предоставить список, и среди них будут уже ваши шпионы, сказал Ломтиев. Граф вздохнул. Александр, Виктор, поправил его Ломтиев. Называйте меня Виктором, граф. Так будет правильнее. Да, безусловно, согласился Крестовский. Виктор, мы вам не враги. Конечно, сказал Ломтиев. Мы должны быть настроены на длительное плодотворное сотрудничество. Верните мне мою дочь, сказал Ломтиев. А потом мы поговорим обо всём. Мне казалось, вопрос с вашей дочерью мы уже закрыли. Да? спросил Ломтиев. Что-то я её тут не вижу, Крестовский вздохнул. Теперь вы войдёте в княжеский совет дворянского собрания, сказал он. И у вас будет право голоса, такое же, как и у вашего сына. И сыночка это наверняка раздражает, подумал Ломтиев. Но тут уже начинается политические дрязги, в которых я не разбираюсь. Да и положа руку на сердце, не особенно стремлюсь разбираться. Главный вопрос, по которому дворянское собрание не может прийти к согласию это вопрос о возвращении наших дальневосточных территорий, сказал Крестовский. Ваш сын, как и большинство молодых князей, придерживается мнения, что ДВР нужно оставить в покое ещё на некоторое время. Старые князья разделяют мнение императора и стоят за немедленный возврат. Не понимаю, почему вы до сих пор не воюете, заметил Умтьев. Разве смысл империи не в том, чтобы последнее слово всегда оставалось за императором? Всё несколько сложнее, сказал Крестовский. Императору нужно большинство голосов в дворянском собрании. Вы ради этого всё затеяли, спросил Умтьев. Нет, сказал Крестовский. Более того, я попросил бы вас, чтобы вы не обсуждали своё видение этого вопроса. Ваше видение, уточнил Ломтиев, с кем либо со стороны. Закончил свою мысль Крестовский. Видите ли, это принципиальный момент, и мы пока не готовы выложить все козыри на стол. Тем более, что ваш голос, хоть он и мог бы прибавить весомости партии войны, всё равно не станет решающим. Кто меня вообще спросит? Поинтересовался Ломтиев. Да кто угодно, вздохнул Крестовский. Вы теперь князь, и вам придётся участвовать в светской жизни империи. Более того, я уверен, что в ближайший месяц вы станете гвоздём сезона. И главной темой для обсуждения у московских, да и не только московских гостиных. Даниил Георгиевич, сколько приглашений уже пришло? Дюжина или две? сказал та неивном мгновении отрываясь от бумаг. Званые ужины, балы, два приглашения на охоту. Кстати, об этом, сказал Ломтиев. А как я отношусь к охоте? Строго отрицательно, сказал Крестовский, и Ломтиев облегчённо выдохнул. Вы считаете, что это было вство? Приятно сознавать, что хоть в чём-то мы со старым князем сходимся, подумал Ломтиев. Он тоже не любил охоту и считал её баловством. Это Насиль Лайт, тот, кто строил собственный бизнес в девяностые. В плотную сталкивался со старым добрым ультранасилием. И в своё время Ломтиев наелся им досыта. Заменители, пусть даже и со вкусом натуральных, ему были не нужны. Вы можете игнорировать всю эту суету ещё несколько дней, сказал Крестовский. Время, которое нужно, чтобы заново войти в дело, так сказать. Но потом вам придётся реагировать. Потом вам придётся посещать, если не все, то хотя бы часть мероприятий, на которые вас приглашают. Это часть образа жизни, и от него нельзя отказываться, чтобы не вызывать лишних вопросов. Хорошо, сказал Лумтьев. Не сомневаюсь, что вы составите для меня список мероприятий, которые мне следует посетить. Конечно, сказал граф Я вам прямо сейчас ещё за чем-нибудь нужен? поинтересовался Ломтев. Прямо сейчас? Нет, сказал Танеев. Нужно будет подписать целую пачку документов, но это подождёт. Я ещё не всё подготовил. Надо будет найдите меня в саду, сказал Ломтев и вышел из кабинета, опираясь на трость. Но опирался он уже больше для вида, ходить он мог уже и без поддержки. Я заметил, что вы старательно обходите в беседах этот момент, сказал Танеев, когда дверь за Ломтевым закрылась. Поэтому не могу не спросить: У него есть сила. Вы учитывали хотя бы в одном вашем сценарии, что у него будет сила? Как раз сейчас мы вносим соответствующие коррективы, сказал Крестовский. То есть, ответ на мой вопрос нет? Крестовский промолчал. Откуда она вообще у него взялась? поинтересовался Танеев. Не знаю, сказал Крестовский. Зачерпнул слишком много эфира при переходе, быть может. Откуда вообще берётся сила? Почему у меня она есть, а у вас нет? Мы до сих пор слишком мало об этом знаем. «Но ведь вы же отдаёте себе отчёт в том, что он теперь м, настоящий князь по праву испытания, и контролировать его действия станет куда сложнее, когда он узнает правду». «Не узнает», — сказал Крестовский. «Как бы там ни было, ему восемьдесят девять лет. Сомневаюсь, что в этом теле он протянет ещё хотя бы год. Есть биологические законы, которые никому не под силу преодолеть. Вы занимаетесь бумагами, Данила Георгиевич, а мы позаботимся обо всём остальном». Но это ничего не меняет, отрезал Крестовский. Да, у него есть потенциал, но он его не контролирует. Мы имеем дело со спонтанным проявлением силы, обусловленными эмоциональными всплесками, до осознания и тем более до полноценного контроля. Там ещё очень далеко. Иные выходят на пик десятилетиями, а времени, как я уже говорил, у него не так уж и много. Выйдя в сад, Ломтиев сразу же закурил трубку и скосил глаза налево, где соткалась из воздуха полупрозрачная фигура старого князя. Ломтиев обернулся, убеждаясь, что путеинцы следуют за ним, но не слишком близко. Выпустил к небесам клубы дыма и поинтересовался: "Ну ж, да. Ты доволен? Ты не завалил испытание и не стал посмешищем. Более того, твой циночек отозвал свою песольку, и ты, я, всё ещё князь. Кроме того, мы откусили треть от вашего семейного состояния". Это был неожиданный результат, согласился старик. Калибатель твёрд, значит. Хм, похоже на то, сказал Ломтев. Постыдное зрелище, сказал старый князь. Что опять не так? Топорная работа, сказал старый князь. Ты оперируешь голой силой. В этом нет изящества. В этом нет искусства. Ты выдаёшь минимальный КПД при максимуме вложенных усилий. Если ты будешь продолжать в том же духе, то исчерпаешь свои ресурсы меньше, чем за год. Так научи меня, сказал Ломтиев. Это не мой профиль, сказал старый князь. Насколько я понимаю, речь без малого идёт об управлении гравитацией, перенаправлении потоков, и это в корне отличается от того, что делаем мы, Громовы. Это совсем другое направление силы. Потенциально куда более опасное, но наверняка и более сложное в освоении. И что же мне делать? Изучать, отрезал старый князь. Тренироваться, осваивать новые техники. Как? спросил Ломтев. Похоже, что самостоятельно, сказал старый князь. В любом другом случае я посоветовал бы тебе найти учителя, вели купить или арендовать его у другого рода. Такие практики существуют, но в империи больше нет колебателей твери. Последние были Трайзубовы, а их род был уничтожен больше полувека назад. За что? старый князь пожал плечами. Дела давно минувших дней, сказал он. Кого это интересует? Меня, сказал Ломтиев. Кто их уничтожил? А в сети ты не искал? Искал, сказал Ломтиев. Там ничего нет. Видимо, кто-то почистил следы или просто хроники прошлых лет до сих пор не оцифровали. Так кто? Император, сказал старый князь. Был какой-то заговор. Я по молодости лет не особо вникал. Должны были остаться книги, сказал Лунтер. Конечно, 70 лет прошло. Но ведь что-то должно было остаться, так? Это же, в том числе, и боевые техники. Это полезная информация, которая может пригодиться, даже если пока их потенциальных носителей на горизонте нет. Дожды были, сказал старый князь. Я тебе больше скажу. Они и остались. Но я сомневаюсь, что мой сынок ими со мной поделится. Или с тобой, если уж на то пошло. А при чем тут он? Отец был большим книгачеем, — сказал старый князь. И Ломтев не сразу сообразил, что речь идет об его отце, еще одном князе Громове, только совсем уж древнем. В свое время он наложил лапу на часть библиотеки предателей. И где сейчас эти книги? В родовом поместье, полагаю, — сказал старый князь. «Сынок мой до книг не слишком охоч. В то же время он понимает их ценность и не стал бы ничего с ними делать без крайней необходимости». «Понятно», — сказал Ломтьев. «Конечно, есть еще один вариант», — сказал старый князь. «Наверняка что-то найдется в закрытой части императорской библиотеки. И как попасть в закрытую часть императорской библиотеки? И спроси в личного разрешения у императора, конечно же», — сказал старый князь. Для этого надо сначала договориться об аудиенции. Но ты же с ним встречался уже. Ты должен понимать, и неизвестно, какой вариант лучше, подумал Ломтев. Сыночек, конечно, настроен не так дружелюбно, как высочайший старинный друг, но он хотя бы человек, и реакции у него человеческие. А император, даже если он и даст доступ, то что он потребует взамен? Можно ли быть ему должным ещё больше, чем до этого момента? С князем хотя бы поторговаться можно. А этому что предложить? Он ведь по определению владеет тут уже всем. Хотя он, как верховный глава, должен быть заинтересован в том, чтобы его подданные становились сильнее. Но тут ещё неизвестно, как заговорщики отнесутся к подобной попытке контакта. Слишком много вводных, слишком много переменных в одном уравнении. Ломти вешил, что подумает об этом позже. Сначала он должен был увидеть дочь. Путеринский броневик приехал в десять часов. Ломтев с Танеевым как раз закончили завтракать. Минут через десять после этого прибыл и Крестовский, передвигающийся на спортивном купе с трехлучевой звездой, подозрительно смахивающий на мерседесовскую, и оттого крайне непатриотичный. Танеев, разумеется, от поездки отказался, сославшись на необходимость заниматься текущими делами, и пообещал Ломтеву, что они увидятся позже. К Ломтев и граф загрузились броневик. «Далеко ехать?» – спросил Ломтев. Где-то час, ваша светлость. Час это не единица для измерения расстояния, сказал Омтев. Охранники Задрейли, люки и бронеавтомобиль, слегка раскачиваясь, тронулся в путь. Если вы говорите о часе, уточните, с какой скоростью нужно ехать. Не волнуйтесь, сказал граф. Ваша дочь в безопасном месте. У вас есть дети, граф? Нет. Тогда не давайте мне таких советов, отрезал Омтев. Кроме того, мне не нравится, что вы всё время возите меня в этом танке и даже в окно посмотреть не дозволяете. Это же ради вашей безопасности, сказал граф. "Ну да", сказал Ольнцев. Крестовский вытащил из портфеля папку и подсунул ему. "Я тут набросал ряд мнений по насущным вопросам империи", сказал он. "Следующая сессия дворянского собрания уже через полторы недели, и я хотел бы, чтобы перед голосованием вы ознакомились с этими документами". Непременно, сказал Онтиев и небрежно швырнул папку на сиденье. Куда мы едем? И, пожалуйста, без общих фраз. Дайте мне какое-то конкретное название. Мы едем в Императорский госпиталь для ветеранов, сказал Крестовский. Это очень спокойное и очень защищённое место, в котором трудится лучшие специалисты. И много этих специалистов в курсе? Нет, сказал граф, знают только те, кому надо. Кто стоит за всем этим? Спросил Онтиев. «Возможно, позже вы будете представлены друг другу», — сказал граф. «А сейчас вам этого знать не нужно. Посмотрите, пожалуйста, документы. Если у вас возникнут какие-то вопросы...» Ломти взял папку. Весь островной путь он делал вид, что читает. Хотя приведенные мнения его не особо интересовали. Что-то там про земли, что-то там про налоги. Ломтиеву не было дела до этого мира и этой империи. Гори она огнем. Он собирался изображать из себя политика ровно столько, сколько необходимо для спасения Ирины. и ни секунды дольше. Император хочет вернуть Дальний Восток, пусть развязывает войну. Ломтиу всё равно уже слишком стар, чтобы в ней участвовать. Императорский госпиталь для ветеранов утопал в зелени. Их броневик, судя по совсем короткой остановке, без особых проблем въехал на тщательно охраняемую, по словам Крестовского, территорию и остановился перед одним из трехэтажных корпусов. Ломтев и Крестовский выбрались из машины. Охрана осталась на месте. Очевидно, здесь за безопасность Ломтева отвечал кто-то другой. Пациентов видно не было. На редких скамейках в парковой зоне сидели только представители местного персонала. Ломтев попытался найти на здании хоть какую-то вывеску и не преуспел. Они вошли внутрь, спустились на лифте в подвал. Там же, на выходе из лифта, их встретил седовласый благообразный старичок с залихватски закрученными усами граф Лемешев, заведующий отделением. Очевидно, один из тех, кто в курсе и кому надо. Они прошли метров 40 по стандартному больничному коридору. Затем граф пригласил их в палату. И это какая-то шутка? спросил Ольмонтев. В палате никого не было. Там даже кровати не было. Стол, несколько стульев, картотека. Никаких. Что так, ваша светлость? сказал Летошув, щёлкая выключателем. Одна из стен оказалась стеклянной и открыла Ольмонтову вид на соседнее помещение. Там была вполне обычная палата с кроватью, пациенткой и подключённой к ней системе жизнеобеспечения. Отчего Лунтьев нахмурился пуще прежнего. Значит, это какая-то шутка, спросил он. Нет, сказал Крестовский, это ваша дочь. Лунтьев посмотрел ещё раз. Лицо девушки, конечно же, было ему незнакомо. Миленькая, на вид лет 18, длинные волосы аккуратно зачёсаны назад, а больше ничего и не скажешь. Ана, имя Геметос Никоми, ваша Светлость, заверил его Лемёшев. Для её же собственной безопасности, ломтив жёлку лаки. И как вы прикажете мне это понимать? тихо спросил он. Я играю по вашим правилам. Я делаю всё, что вы скажете. Я сэкономил вам полгода судебного процесса. Я ослабил клан Громовых одним только фактом своего существования. Я лишил его третьей ресурсов. И в итоге вы показываете мне какую-то незнакомую девушку в коме и говорите, что я старался вот ради этого? И вы думаете, что я вам поверю? Рассчитываете на дальнейшее сотрудничество? Вы либо глупцы, либо считаете таковым меня. Это ваша дочь? — быстро сказал Крестовский. Он покраснел, на лбу у него выступили жилы, по щекам стекал пот, на его плечи словно свалился какой-то невидимый груз, и все силы графа уходили на то, чтобы держать его или хотя бы стоять ровно. «Мы ввели ее в кому, чтобы избежать культурного шока от пребывания в нашем мире». «Как ввели, так и выведите», — сказал Ломтьев. «Прежде чем я сделаю для вас хоть что-то еще, я должен удостовериться, что это она, и что с ней все в порядке». Это потребует какого-то времени, ваша светлость, Мишасы Лемишов. Нам нужно вывести её организм из комы. Потом потребуется работа психолога, чтобы примирить её с новым телом, подготовить к встрече с вашим новым телом. Сколько? спросил Омтьев. Э, э, неделя, ваша светлость. Это много. 5 дней. 3, сказал Омтьев. 3 дня. Либо вы покажете мне её живую, здоровую и мою Либо все наши договоренности отправятся в Тар-Тарары. Согласен, выдал из себя Крестовский. Судя по лицу, ему было совсем уж нехорошо. А, а теперь прекратите это. Но я ничего и не делаю. О! Ломтев обнаружил, что сжимал кулаки настолько, что ногти пробили кожу, и на пол капает кровь. С некоторым усилием он разжал руки, и Крестовского сразу отпустило. По крайней мере, выглядеть он стал чуть лучше. Три дня, напомнил Ломтев. И ещё одно. Если вы мне лжёте, если эта девушка не моя дочь, если вы держите её в коме не просто так, и её рассудок повредился при переходе или как-то ещё. Если с этим телом обнаружатся какие-то проблемы, или даже сейчас с ней всё в порядке, но в дальнейшем хоть бы один волос упадёт с её головы, вы убьёте меня? спросил Крестовский. Нет, Ломтиев покачал головой. Я обовью вас всех. И что-то такое было то ли в его голосе, то ли в его фигуре, то ли в том, как он белоснежным платком вытирал с ладони кровь, что Крестовский даже не улыбнулся и ни на секунду не усомнился в услышанном обещании.